— Я хотел предложить вам прокрутить еще одну запись из того же периода, — сказал доктор Стилтон, вынимая кассету из проектора. — Они все немного отличаются друг от друга, а период для нас ключевой. — Почему, доктор? — поинтересовалась Мэри. — А, нет, если не хотите, можем, конечно, не смотреть. Но именно этот период мы сейчас исследуем. Нам нужно восстановить события и понять, что же случилось с паразитами, почему они умерли. «Если мы сумеем узнать, что за болезнь убила титанца, который э, управлял вами, убила титанца, но пощадила вас, тогда нам, возможно, удастся найти оружие против паразитов». «А вы не знаете?» — удивленно спросила Мэри. «Что? Нет еще? Но узнаем. Человеческая память хранит на удивление подробные воспоминания». «Но я думала, вы уже знаете». «Это девятидневная лихорадка». «Что?» Хазелхерст выскочил из кресла. «Вы разве не поняли по моему лицу?» «Это очень характерная деталь. Я имею в виду маску. Там до... в смысле в Кайзервилле мне случалось ухаживать за больными девятидневной лихорадкой, потому что я уже переболела и у меня был иммунитет». «Что вы на это скажете, доктор?» спросил Стилтон. «Вам приходилось видеть таких больных?» — Больных? — Нет, ко времени второй экспедиции уже появилась вакцина, но я, разумеется, знаком с клиническими характеристиками. — А можете вы сделать вывод на основе этих записей? — Хм, Хазелхерст осторожничал. — Я бы сказал, что увиденное совпадает с этой версией, но не доказывает ее. — Какая еще версия? — резко спросила Мэри. — Я же сказала, что это девятидневная лихорадка. «Мы должны быть уверены на все сто процентов», извиняющимся тоном произнес Стилтон. «А какие еще доказательства вам нужны? У меня нет на этот счет никаких сомнений». Мне сказали, что когда Пит и Фриску меня нашли, я была больна. А после я ухаживала за другими больными, но ни разу не заразилась. Я помню их лица перед смертью, точь-в-точь, точь, как мое на пленке. Любой, кто хоть однажды видел больного девятидневной лихорадкой, Ни с чем другим эту болезнь не спутает. Что еще вам нужно, огненные письмена в небе? За исключением одного раза я никогда не видел Мэри такой рассерженной и сказал про себя «Так, джентльмены, полегче, а то она вам сейчас задаст». Хорошо. Я думаю, вы свою точку зрения доказали вполне убедительно, но объясните, пожалуйста. Мы считали, что у вас нет сознательных воспоминаний об этом периоде жизни. И моя проверка это подтвердила. А теперь вы говорите так, словно все помните. «Да, теперь помню», — произнесла Мэри несколько озадаченно. «И очень отчетливо. Я не думала об этом долгие годы». «Кажется, я понимаю». Стилтон повернулся к Херсту. «Ну, доктор, у вас есть культура девятидневной лихорадки? Ваши люди с ней уже работали?» Хазелхерст смотрел на нас такими глазами, будто его только что двинули по голове. — Работали? — Нет, конечно. Это исключено. Девятидневная лихорадка. С таким же успехом мы можем применять полиомиелит или тиф. Все равно, что заусенец рубить топором. Я тронул Мэри за руку. — Пойдем, дорогая. Кажется, мы уже испортили им все, что можно. Она дрожала, и в глазах у нее стояли слезы. Я повел ее сразу в кают-компанию и применил свое лекарство, неразбавленное. Позже я уложил Мэри вздремнуть, присел рядом и дождался, когда она заснет. Затем отыскал отца в выделенном ему кабинете. «Привет!» Он бросил на меня задумчивый взгляд. «Я слышал, Элихью Хью, ты нашел-таки горшок с золотом?» «Пусть лучше будет Сэм», — ответил я. «Что ж, хорошо, Сэм». Победители не судят. Однако горшок оказался до обидного мал. Девятидневная лихорадка. Неудивительно, что вся колония вымерла вместе с паразитами. Видимо, мы не сможем воспользоваться этим открытием. Нельзя рассчитывать на то, что все обладают столь же неукротимой волей к жизни, как Мэри. Я все понимал. При девятидневной лихорадке смертность среди невакцинированных землян составляет 98 с лишним процентов. Среди вакцинированных — ноль, но к нашей ситуации это не относилось. Нам нужна была болезнь, от которой помирали бы паразиты, а не люди. Видимо, это и не имеет значения, — заметил я. Месяца через полтора в долине Миссисипи наверняка начнется эпидемия тифа или чумы, может быть и то и другое сразу если только паразиты не извлекут урок из положения в Азии и не введут жесткие санитарные меры, — ответил старик.